Глава 26. Я не видел его глаз, только расплывчатое пятно лица, моего лица. Хотя во мраке его присутствие казалось еще более зловещим, мне почему-то было легче его стерпеть. «Что произошло?» – спросил он. «Как она умерла? В газете, которую я прочитал утром, сказано несчастный случай». «Она упала», – ответил я, – «из окна своей спальни». Уронил на карниз медальон, который вы привезли из Парижа, и пытался его достать. «Она была в спальне одна?» «Да», — сказал я. Дело расследовалось в полиции. Полицейский комиссар был вполне удовлетворен результатами и подписал свидетельство о смерти. «Завтра тело привезут обратно в Санжель. Пятницу будут похороны». «Об этом было в газете», — сказал он. «Потому я и вернулся». Я промолчал. Домой его привели не похороны жены, а то, что последует за ними в результате ее смерти. «Знаете», — сказал он, — «я не ожидал, что вы справитесь. Когда я оставил вас неделю назад в Лимане, я думал, что вы отправитесь в полицию, выложите им свою историю и, в конце концов, хоть объяснить толком ничего и не сможете, они вам поверят». «А вместо этого?» Он рассмеялся. «Вы умудрились водить всех за нос в течение семи дней. Примейте мои поздравления. «Как бы вы пригодились мне лет двенадцать-пятнадцать назад!» «Скажите, никто так и ничего не заподозрил?» «Никто», — сказал я. «А моя мать и девочка?» «Меньше всех остальных». Я сказал это со странным удовлетворением, даже злорадством. Никто не ощутил его отсутствия, никто не сожалел о нем. «Интересно», — сказал он. До да чего вы докопались? Мне страшно забавляет мысль о том, например, как вам удалось управиться с Рене» еще до того как я уехал в париж она изрядно мне надоела и как вы осушили слезы франсуазе и пытались ли с неуместной учтивостью заговаривать с бланш что касается матери с ее нуждами в дальнейшем будет иметь дело врач естественно не наша специалист ей придется переехать в клинику я уже начал приговоры на этот счет в париже я поглядел на дулу пистолета на спинке стула нет мне не удастся добраться до него Скоро на руку, как и во всем остальном, он меня опередит. «Графиня, не за чем уезжать в Париж», — сказал я. «Хотя, вероятно, она будет нуждаться в медицинском уходе дома. Она хочет бросить наркотики». Я просидел у нее всю прошлую ночь, она сделала первую попытку. Я чувствовал во мраке, что его глаза прикованы ко мне. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Вы просидели у нее всю прошлую ночь? Для чего?» Я вспомнил свое кресло возле кровати. Ее полусон, тишину, грозные тени, которые, казалось, таяли и исчезали на глазах. Рассказывать ему об этой ночи было нелепо. Сейчас все это выглядело банальным. Я ничего не добился, ничего не дал ей, кроме спокойного сна. «Я сидел рядом с ней, и она спала», — сказал я. Я держал ее руку. Его смех, заразительный, вместе с тем нестерпимый разнесся по темной комнате. «Мой бедный друг», — сказал он, — «и вы воображаете, будто так можно вылечить морфинистку? Сегодня вечером она будет буйствовать, и Шарлотте придется дать ей двойную дозу». «Нет», — сказал я, — «нет». Но меня охватили сомнения. Когда я оставил ее спящей, в кресле у нее был больной и измученный вид. «Что еще?» — спросил он. «Расскажите мне, что вы еще натворили?» «Что еще?» — я порылся в уме. «Поль», — сказал я. «Поль и Рене. Они уезжают из замка, уезжают из Санжеля. Они будут путешествовать. Полгода или год по меньшей мере. Я видел, что он кивает. «Это развалит их брак еще быстрее», — сказал он. «Рене найдет любовника, которого уже давно ищет. Поль будет чувствовать себя еще большим ничтожеством. Выпустите его в свет, и все увидят, что он провинциал ему мужлан, а пока об этом знает лишь он сам. Простите, но это бестактно». Никакой деликатности, никакой душевной тонкости. Дальше. Я вспомнил, как мальчиком играл в кегля. Катя деревянный шар по кегельбану. И кегля в другом его конце переворачивается и падает. Это самое он сделал сейчас замыслами, которые мне подсказала любовь. Выходит, это была вовсе не любовь, а бестолковая сентиментальность. «Вы отказались подписывать новый контракт с крывали, да?» — сказал я. «Я его подписал. Фабрика не будет закрыта». «Никто не останется без работы. Вам придется покрывать убытки из основного капитала». На этот раз он не засмеялся, он присвистнул. Его тревога доставила мне удовольствие. «Полагаю, что сумею выпутаться», — сказал он. «Но на это уйдет время. Все прочие ваши шаги, хоть и неверные, большого вреда не принесли, но это куда серьезнее. Даже имея в резерве деньги Франсуазе, поддерживать гибнущее предприятие не шутка». «А кого вы намеревались поставить на место управляющего, когда уедет Поль?» «Бланш», — сказал я. Он наклонился вперед вместе с креслом, приблизив лицо к моему лицу. Теперь мне была видна каждая его черта, а главное — глаза. Все осталось таким же, каким было в отеле в Лимане, его сходство со мной казалось мне отвратительным. «Вы разговаривали с Бланш?» — спросил он. «На самом деле?» «И она вам отвечала?» «Да, разговаривал», — подтвердил я. И она приходила сюда утром. Я сказал ей, что сегодняшнего дня фабрика в ее распоряжении. Она может делать здесь все, что угодно, любым путем добиться ее процветания, чтобы она стала приданным Маринуэль. С минуты он молчал, возможно, не мог прийти в себя. Ведь я опрокинул все его привычные представления. Я надеялся, что это так. Больше всего на свете мне хотелось сбить с него спесь. Но мне это не удалось. «А вы знаете», – медленно произнес он, – «это может в итоге окупиться. Если бланш снова станет делать образцы, нам удастся производить дешевые безделушки, чтобы привлечь туристов, мы обойдемся без карвалей или другой какой-нибудь солидной фирмы, завоюем рынок в здешних местах и собьем цены всем остальным. Вместо того, чтобы проезжать через Вилар прямиком в Лиман, туристы станут заворачивать в «Что ж, я полагаю, вы случайно напали на хорошую мысль?» Он приостановился. «Да», — сказал он. «Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится этот план. И как это мне самому в голову не пришло?» «Ну и болван!» «Но при том, как Бланш относилась ко мне, об этом не могло быть и речи. Вы, верно, польстили ей. Это было не глупо. Она мнила себя великой художницей в прежние дни» а этот напыщенный педант ей подпевал. Если она сюда переедет, она, возможно, наденет вдовий траур, сделает вид, будто тайно с ним обвенчалась. Он вытащил из кармана пачку сигарет и, протянув одну, мне закурил. «Что ж, в общем и целом, вы управились тут не так уж плохо. А как насчет Маринуэль? Где ее место на картинке? Были у нее видения за эту неделю? Или вещи сны?» Я не ответил, глумиться над ребенком, что может быть отвратительней. Пусть она оскверняет имя матери, пусть одевается над сестрой и братом, но делать мишенью насмешек Марину Эль этого я не дам. «С ней все в порядке», — сказал я. Она стойко держалась вчера. «И неудивительно», — сказал он, — «эти двое никогда между собой не ладили». Франсуаза ревновала к девочке, та знала об этом. Теперь вы, наконец, понимаете, что значит иметь родных, у которых развит собственнический инстинкт. И вы были готовы терпеть это ради денег. Вы пришли сюда с намерением убить меня, чтобы жить достатки до конца ваших дней». Он откинулся назад, выпустив дым в воздух, и лицо его опять поглотил полумрак. Виден был лишь контур. «Можете мне не верить», — сказал я, — «но я не думал о деньгах. Просто я полюбил ваших родных, вот и все». Мои слова снова вызвали у него смех. «И вы, не краснее, говорите мне, — сказал он, — что любите мою мать, самую эгоистичную, самую ненасытную, самую чудовищную женщину из всех, кого я знал в своей жизни? Любите моего братца Поля, этого дурачка, эту тряпку? Вот уж действительно противный тип. Любите Рене, вероятно, за ее тело, который согласен восхитительно, но в голове-то у нее пустота? Любите бланш, которая так исковерканно из-за подавленного полового инстинкта и не сбывшихся надежд, что только и может стоять на коленях перед распятием. Больше в жизни ничего не дано. И полагаю, вы скажете, что любите мою дочь за ее невинность и детскую прелесть, которой, поверьте мне, она прекрасно умеет пускать в ход. Ведь она все делает на показ. Нравится ей одно, чтобы ей восхищались и баловали ее». Я не спорил, то, что он говорил, было правдой, если смотреть на них его глазами. Да, возможно, и моими тоже. Но суть была в том, что это не имело значения. «Согласен», — сказал я. «Все так, но это не мешает мне любить ваших родных. И не спрашивайте, почему. Я не смогу ответить». «Если я питаю к ним слабость», — сказал он, — «это можно понять, как никак они моя семья. Но у вас нет для этого никаких оснований. Вы знакомы с ними всего неделю. Просто вы неисправимо сентиментальное в этом все дело». «Возможно». «Вы видите себя спасителем?» «Нет, глупцом». «А это, по крайней мере, честно». «А что, по-вашему, произойдет теперь?» «Не знаю, это вам решать». Он почесал голову рукояткой пистолета. «Я мог бы напасть на него в этот момент, но что бы это дало?» «Именно», — сказал он. «Что произойдет с Анжелем решать мне? Могу осуществить вашу программу, если захочу, или перечеркнуть ее» в зависимости от настроения. А как насчет вас? Пойдем в лес и выкопаем могилу. Жечь машину мне не трудно, искать вас никто не станет. Вы просто исчезнете. Раньше это случалось с людьми. Если вы так решили, сказал я, приступайте. Я в ваших руках. Разве что вы предпочтете бросить меня в колодец? Я не видел его, но чувствовал, что он улыбается. «Вы и это раскопали?» – спросил он. «Из вас бы вышел неплохой сыщик. Я думал, пересуды окончились много лет назад. Вас, верно, это возмутило?» «Я не был возмущен», – ответил я. «Меня удивил ваш мотив». «Мой мотив?» – повторил он. «Конечно он вас удивил. На вашу землю с 1606 года не вступала нога захватчика. то то все в англичане так довольны собой». Так перед всеми пыжитесь. Может быть, мы порой бываем жестоки, но, слава богу, лицемерами нас не назовешь. Придуманного вами Мариса Дювалья вы тоже любите?» Я немного подумал, пожалуй, любовь слишком сильное чувство. «Мне его жаль», — сказал я. «По всему, что я о нем слышал, он был хороший человек». «Не всякому слуху верь», — сказал он. Деваль был чистолюбец и карьерист, как все ему подобные». Тереться в доверие к моему отцу с видами на будущее. Главным его козырем была бланш, но я не дал ему пойти с этой карты. Не очень-то это красиво, знаете, жить дома со всеми удобствами и сотрудничать с врагом, лишь бы спасти свою шкуру. У меня не было на это ответа. Вражда между ними была их вражда, и война их война. Я знал только, что вражда и война привели к страданию и смерти. «Что толку?» — сказал я. «Обсуждать Дювали или ваших родных?» «У меня о них свое представление. Что бы вы ни сказали, вы не измените его. Если вы намерены убить меня, как я намеревался убить вас. Не тяните, я готов». «Я не уверен, что хочу вас убивать», — сказал он. «В конце концов, если мы провели их один раз, почему бы нам снова не разыграть комедию? Мне ничего не стоит связаться с вами, назначить где-нибудь встречу и исчезнуть на неделю или на месяц, оставив вас взамен». «Как вы на это смотрите?» «Конечно, я могу тем временем свести на нет все, что вы попытались предпринять. Что с того? Это даже придаст пикантности вашему пребыванию в сан жиле Ненависть сковала мне губы, а он, приняв мое молчание за согласие, продолжал. «Вы вряд ли встретились с моей Беллой. Не хватило бы времени, да и возможности, полагаю, не представилось. У нее в Виллари небольшой антикварный магазин и я зову ее было потому, что она воображает, будто она потомок венгерских королей. Готовит как ангел, и это не единственное ее достоинство. Я езжу к ней время от времени, когда меня очень уж одолевает скука. Естественно, если мы с вами придем к соглашению, она будет частью сделки. Вы не пожалеете о встрече с ней, это я вам обещаю. Я все еще не отвечал. «Что до меня?» — продолжал он. «Если вам удастся обмануть Беллу, как и всех остальных, это только прибавит изюминку моей следующей встречи с ней». Я встал с кресла. Он тоже встал, направив на меня дулу пистолета. «Давайте кончать», — проговорил я. «Мне вам сказать больше нечего». «А мне есть что?» — ответил он. «Вы не заметили, что не задали мне ни одного вопроса? Разве вы не хотите знать, что я сделал за эту неделю?» Мне это было неинтересно. Он позвонил из Девиля. Я предполагал, что он провел всю неделю там. Спрятаться в Девиле можно было не хуже, чем в любом другом городке. «Нет», — ответил я. «По правде говоря, мне это безразлично, это меня не касается». «Еще как касается», — возразил он. «Имеет к вам самое прямое отношение». «Каким образом?» «Сядьте на минутку», — сказал он. «И я вам все объясню». Он щелкнул зажигалкой, и в свете пламени я ее узнал, а затем увидел, что и пиджак на нем тоже мой, но не тот, который был на мне в Лимане. «Теперь поняли?» — спросил он. «Я вел честную игру, как и вы. Если вы заняли мое место, хотя откуда мне было знать, наверняка все это было авантюрой, как я мог не занять ваше, хотя бы из спортивного интереса? Я отправился в Лондон, в вашу квартиру. Я прилетел только сегодня». Я изумленно глядел на него, вернее, не на него, а на его силуэт. Когда за эту неделю я вспоминал о нем, он представлялся мне фантомом, кем-то, кого больше не существует, призраком, тенью. Если бы я вздумал облечь призрак плотью, я поместил бы его в Париж, на юг, в Италию или в Испанию, куда угодно, только не в мою собственную жизнь, не в мой собственный мир. «Вы жили в моей квартире?» — спросил я. «Вы пользовались моими вещами?» Его двуличность, его вопиющая наглость, его посягательство на мои права шеломили меня. Я не верил своим ушам. Неужели не нашлось никого, кто бы ему помешал? «Почему бы и нет?» — сказал он. «Вы ведь так же поступили в Санжиле?» «Я оставил вам свою семью. Вы распорядились с ними так, как вы мне рассказали. Иначе чем распорядился бы я? Но на этот риск я шел. Вряд ли вы вправе обвинять меня в том, что я играл не по правилам». Я пытался думать, пытался представить себе место действия. Привратник в вестибюле дома кивнет и пожелает доброго утра или доброго вечера. Женщина, убиравшая у меня в квартире, никогда не приходит раньше половины одиннадцатого. Когда меня уже нет дома. Вечером, если я не ухожу ужинать к друзьям, я готовлю себе сам. Большинство знакомых считает, что я еще не вернулся из отпуска. Вряд ли мне станут звонить или писать. В полном замешательстве я все же старался найти какое-нибудь доказательство того, что он лжет. «Откуда вы узнали, куда надо ехать?» – спросил я. «Как вам это удалось?» «Бедный мой дурачок!» – ответил он. «В чемодане была ваша визитная карточка, ваша записная книжка и чековая книжка, ваши ключи и ваш паспорт, все, что могло мне понадобиться, было там. Я даже сумел изменить число переезда через Ла-Манш. На пароме оказалось свободное место». Подменить вашу скромную, склонную к уединению особо оказалось проще простого. Я получил огромное удовольствие. Ваша квартира – идеальный приют для человека, жаждущего отдохнуть. После шума и суматохи сан я чувствовал себя в раю. Я перерыл ваши ящики, перечитал ваши письма, расшифровал ваши заметки для лекций, взял деньги по вашим чекам. К счастью, вашу довольно-таки неразборчивую подпись оказалось нетрудно подделать». Я провел пять дней в полном и абсолютном безделье. То самое, что мне было нужно. Наконец-то я создал комизм и справедливость ситуации. Я играл человеческой жизнью, он нет. Я приложил силы, чтобы изменить отношения в его семье. Он всего лишь бездельничал и наслаждался досугом. Я совал нос его дела, он только в моей бумаге и вещи. Затем я вспомнил, что известие о кончине Франсуаза тот же день, помещенный в газетах, застал его в Девиле. Значит, он все же вернулся. «Если вам так понравилась уединенная жизнь в Лондоне», — спросил я, — «почему вы возвратились во Францию?» Я чувствовал, что он не сводит с меня глаз. Ответил он не сразу, и когда наконец заговорил, в голосе его было замешательство. «Вот тут я виноват перед вами», — сказал он хотя не больше, чем вы передо мной, ведь то, как вы изменили контракт, могло вести меня в очень большие убытки. Дело в том...» Он остановился, подбирая слова. «Дело в том, что пяти дней в Лондоне оказалось для меня достаточно. Я не мог больше вести вашу скучную добродетельную жизнь. Со временем кто-нибудь приехал бы, пришли бы письма от друзей, мне позвонили бы из университета. И хотя никогда и раньше не ставил под сомнение... Ни свою способность сыграть чужую роль, ни владение английским. Во время войны у меня было достаточной практики и в том, и в другом. Мне не хватало, как я обнаружил ваши потрясающей самоуверенности, поскольку я был намерен воспользоваться вашим именем. Самым простым было изменить ваш образ жизни. Это сказать по правде я и осуществил. Я ничего не понимал. и Я не мог уследить за его мыслями, о чем он говорит. «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Как вы могли изменить мой образ жизни?» Я слышал, как он вздохнул в темноте. «Возможно, я нанесу вам удар», — сказал он. «Так же, как для меня было ударом узнать о переменах в Сан-Жиле. Первым делом я написал в университет и отказался от места. Затем сказал домовладельцу, что намерен уехать за границу, и квартира мне больше не нужна. И поскольку в Лондоне свободных квартир так же мало, как в Париже, Он был только рад, что я, вернее, вы, съехала без промедления. «Мебель вашу я велел продать с торгов. И, наконец, узнав в банке, сколько денег у вас на счету, я получил по чеку ровно такую сумму. Как вы помните, там была пара сотен фунтов. Не состояние, но вполне достаточно, чтобы обеспечить меня месяца на два, пока что-нибудь не подвернется». Я пытался уразуметь то, о чем он говорил, заставить себя понять, что это произошло в действительности, Представить свое бывшее «я». Но видел я лишь неясную тень в моей одежде. Тень, которую сумела за несколько часов лишить это «я» всего, разрушила всю его жизнь. «Как вы могли получить французскую валюту?» Сказал я. «Это невозможно. Кто поменял бы вам 200 фунтов стерлингов на франки, вы могли выплатить только по туристскому чеку. А я уже истратил из него три четверти». Он кинул окурок на пол и раздавил его каблуком. «В этом была самая соль шутки», — сказал он. «У меня есть приятель, который устраивает такие вещи, он провернул для меня это дельце за считанные часы. Я никогда не узнал бы о том, что он в Лондоне, если бы вы не дали ему свой адрес. Не представляю зачем, но при сложившихся обстоятельствах это было подарком свыше. Когда он позвонил в понедельник утром, я страшно удивился. И только тогда узнал, что вы в сан жиле Суть в том, что если я вас не убью...» «А вы не согласитесь на мой план водить всех за нос и время от времени жить жизнью друг друга?» «Что вас ждет?» «Вас просто нет будущего!» Наконец-то до меня дошел полный смысл его слов. «Если я не захочу ставить себя в дурацкое положение и писать университетскому начальству, что произошла ошибка, и по зрелым размышлениям решил не уходить, я останусь без работы. У меня не было денег, не считая нескольких ценных бумаг. У меня не было квартиры» если я не поеду как можно быстрее в Лондон, не будет мебели. Я просто не существую. То мое «я», которое раньше жило в Лондоне, исчезло навсегда. «Разумеется», — сказал он, «я не намеревался возвращаться домой. Я собирался развлечься на ваши деньги где-нибудь в Европе. Мой приятель, Мак волшебник, когда дело касается валюты, он мог положить мои деньги в банк любой страны. Здесь, во Франции, в другом месте, где бы я ни пожелал». Для начала я имел в виду какое-нибудь уютное местечко на Сицилии или в Греции. Взял бы с собой для компании Беллу. Возможно, в дальнейшем она мне надоела бы, но не сразу. У венгерок есть особое очарование. Как говорят американцы, они влезают вам в душу. Но теперь...» Он внезапно замолчал и пожал плечами. «Смерть бедняжки франсуаза довольно сильно изменила мои планы. В прошлом обедневший провинциальный граф... Я, если повезет, могу стать миллионером...» Судьба, или кто там этим распоряжается, выполнила мое желание. Он стал все еще держа меня под прицелом. «Забавная вещь», — сказал он. «И говорит о моей мягкотелости, но, независимо от денег и нового будущего, когда я ехал сюда сегодня из Девиля, я чувствовал себя взволнованным. Кругом было так красиво, такие краски. В конце концов, это моя страна, мы с ней одну целые». Видит Бог, замок разваливается на глазах. «И земля вокруг запущена и неухожена, но это мне не важно. Место, где вы родились, откладывает на вас свой отпечаток. Я не забочусь о нем, проклинаю его. Воюю против его влияния в точности так же, как проклинаю свою мать по той же самой причине. И при том...» Он рассмеялся, я видел, как он махнул рукой. «И притом, по пути сюда из девили, я чувствовал, что хочу ее видеть». «Как ни странно, мне не доставало ее все это время. Она сущая ведьма, она грубая и жестока, но она понимает меня. А я ее, и это больше того, чего достигли вы, пробыв здесь неделю». Неожиданно он потряс меня за плечо, дружески, даже нежно. «Ну, полно», — сказал он. «Я не хочу вас убивать. За много я вам благодарен». Он вытащил бумажник, мой. «Этого вам хватит на порядочное время» продолжал он. «Какой мне резон вас обманывать? Если вы все же надумаете когда-нибудь снова разыграть комедию и провести в Санжеле хотя бы несколько дней, буду рад вам услужить. Как насчет этого? А теперь, пожалуй, пора заканчивать маскарад и браться за переодевание». Я молчал. Я старался припомнить, что мне говорил Кюре. Что-то о будущем и о том, что каждый день нашей жизни дар – Он уже вернулся в деревню и сейчас ставит на место велосипед. В замке скоро ужин, и все удивляются, куда я исчез. Возможно, Маринуэль, Эльф, тревожная моим долгим отсутствием, поджидает меня на террасе. Я принялся раздеваться. Обмен платьем в темноте был для меня пыткой. С каждым предметом одежды, который я снимал, от меня уходила частица моего нового «я». Раздевшись до гола под прицелом пистолета, я сказал «Убейте меня, я не хочу жить». «Глупости!» — откликнулся он. «Никто не отказывается от жизни. К тому же я не хочу вас убивать, это потеряло смысл». Говоря это, он принялся скидывать себе одежду и, видя, что мне трудно одеваться, спросил. «Что с вашей рукой?» «Я обжег ее», — сказал я. Сунул в огонь. «Огонь?» — переспросил он. «В замке был пожар?» «Нет», — ответил я. «Всего лишь костер неподалеку». «Какое легкомыслие!» — сказал он. Вы же могли навсегда искалечить руку. Как же вы поведете машину? Ничего, — сказал я, — Рано уже заживает. Передайте мне повязку, не могу же я появиться без нее. Моя бывшая одежда казалась мне тесной, словно материя села. Все было не в пору. Я редко носил костюм, который он выбрал из моего гардероба. Стоя перед ним одетый, готовый в путь, я чувствовал себя так, словно на мне платье, из которого я давно вырос, словно я втиснулся в свою школьную форму. А он удовлетворенно вздохнул. «Так-то лучше», — сказал он. «Теперь я снова стал самим собой». Он подошел к окну. «Лучше выберемся с этой стороны», — сказал он. «Безопаснее. Эта сплетница жули, возможно, у себя в сторожке. Еще одна злобная ведьма. Вы, вероятно, ее полюбили?» Он вылез в окно, я за ним. Воздух был напоен сладким запахом заброшенного сада. Прыгая на землю, я задел плечом виноградную лозу. «Прошу прощения», — сказал он, — «но вам придется идти впереди, пока мы не дойдем до того места, где я оставил машину». Я, спотыкаясь, прошел через сад, пересек поле. Возле ограды смутно вырисовывался силуэт старой белой лошади. Она заржала, увидев нас, и скрылась. «Бедный старина Жакоб», — сказал мой спутник. «Он сад служил, у него стерлись все зубы, он ест с трудом». «Придется потратить на него пулю, чтобы облегчить его мучения. Как видите, я тоже бываю порой сентиментален». Нас обступил темный лес. Даже теперь я не мог быть ни в чем уверен. Даже теперь он мог убить меня, если это отвечало его планам, и покончить со мной навсегда. Я шел сквозь мрак, с трудом передвигая ноги, по мху через подлесок. У моего «я» не было больше ни настоящего, ни прошлого, ни мыслей, ни чувств. «Вот ваша машина» внезапно сказал он. Мой собственный форт, обляпанный грязью, стоял у обочины лесной дороги, как и одежда, которая была сейчас на мне. Он, казалось, ежился, возник из прожитого уже этапа моей жизни. Я похлопал рукой по капоту. «Забирайтесь», — сказал он. Я уселся на знакомое сиденье, включил фары зажигания. «Дайте задний ход», — сказал он. «Выведите ее на дорогу». Он сел рядом со мной, и мы тронулись с места. Свернули на лесную дорогу и проехали по ней до вершины холма. Внизу светились окна Санжелия. Часы пробили восемь. «Вам будет, возможно, не так легко», — медленно сказал я. «Они стали другими. Я имею в виду вашу мать и Бланш и и Рене. Только девочка осталась прежней. Девочка не изменилась». Он засмеялся. «А хоть бы изменилась», — сказал он. Она скоро сделалась бы снова моей. В ее мире есть только один кумир, я. Мы проехали вдоль Липовой аллеи, пересекли по мостуров. У ворот я остановился. «Дальше я машину не поведу», — сказал я. «Это опасно». Он вышел и встал рядом. Зверь в чаще, втягивая носом воздух. «Изумительно», — сказал он. «Так пахнет только здесь. Это Сан-Жиль». Теперь, наконец, когда все было решено, он разрядил пистолет и вместе с патронами положил в карман. «Желаю удачи!» — сказал он, затем добавил с улыбкой. «Слушайте!» Он сунул два пальца в рот и свистнул. Раздался долгий пронзительный звук, и почти сразу ему ответил лайм-цезарь. Не яростным, не так, как стал бы лаять на чужака. Возбужденный визгливый лай переходил в вой, в вой в паскуливание. Свист все продолжался и продолжался, заглушая остальные звуки. «Этому фокусу вы не научились?» — спросил он. «Ясное дело нет. Откуда вам было его узнать?» Он улыбнулся, помахал рукой и прошел ворота на подъездную дорожку. Взглянув на террасу, я заметил на ступеньках в свете фонаря над дверьми чью-то поджидающую его фигуру. Это была Марина Когда она увидела, как он идет большими шагами по дорожке к входу в замок, она с криком сбежала к нему вниз. Он подхватил ее на руки, закружил, и они поднялись на террасу. Оба вошли внутрь. Пес все еще скулил. Я сел в машину и тронулся с места.